Часть четвертая. Семейная психотерапия. Хрупкий цветок: Если, работая с семьей в целом, вы не сделали ничего больше, помимо того, что дали членам семьи возможность по-настоящему взглянуть друг на друга, действительно, прикоснуться друг к другу, прислушаться друг к другу. Вы, возможно, уже качнули маятник в сторону нового начала. Вирджиния Сатир, помогая семьям меняться. Цветок это чудесная частичка живого. Мы, люди, можем посадить в землю семя, можем помочь процессу роста, но мы не способны создать живой цветок. Мы можем скрещивать растения, пересаживать, возделывать, прививать их, но не можем создать ни одного цветка с самого начала, если он уже не содержит в себе жизни. Разве что он будет сделан из бумаги или пластика. Другая особенность цветов и вообще растений состоит в том, что лучше всего они растут в родной среде обитания. Они, конечно, будут расти и в других местах, но потребуется гораздо больше внимания и ухода для того, чтобы они смогли прижиться и расцвести, как у себя на родине. Но иногда даже в своей родной среде обитания, несмотря на то, что там есть все для развития их жизненного цикла, цветок чахнет, и на нем появляются лишь одиночные бутоны. Иногда этим диким цветам оказывается слишком тесно, так что они начинают вытеснять друг друга, и как следствие болеют и гибнут. Цветы достигают своего полного расцвета и приносят сладкие плоды лишь в том случае, когда у них есть все необходимые ресурсы в их природной среде, когда у них достаточно пространства для роста. Мы убеждены, что процесс, который мы описали для цветов, во многом можно отнести и к людям. Эта часть книги, посвященная семейной психотерапии, является выражением этого нашего убеждения. Семейная психотерапия представляет собой, вероятно, самую трудную форму психотерапии, и в ней нелегко стать настоящим мастером. Но в то же время это, вероятно, и наиболее полезный и благородный психотерапевтический подход, если заниматься этим делом с умением и любовью. Общая стратегия семейной психотерапии Техники, которые в основном используются в семейной психотерапии, сами по себе не отличаются от техник индивидуальной психотерапии, однако способы их организации другие. Это значит, что хотя вопросы метамодели репрезентативной системы и полярности по-прежнему представляют собой ключевые принципы, они организованы иначе и по-иному применяются на практике. Эти принципы организованы вокруг концепции семьи как системы. Понимать семью как системную единицу, значит, с точки зрения психотерапии, применять в работе с ней такую общую стратегию, как если бы семья была единым живым организмом, а каждый из ее членов представлял собой его существенную часть и ресурс и таким образом был необходим для достижения удовлетворяющего поведения всего организма значит поведение всех частей или членов семейного организма будет одинаково влиять на всех членов семьи как противоречивые или непротиворечивые части модели мира одного человека будут сказываться на всем его поведении и его способности успешно действовать в мире из всего сказанного для семейной психотерапии вытекает следующий вывод подобно тому как противоречивые пара сообщения создают неконгруентность подавляя способность к адекватному поведению и вызывая болезненное ощущение безнадежности в одном человеке точно так же противоречивые модели мира в одном семейном организме могут порождать хаос приводить к возникновению парализующих правил и таким образом мешать членам семьи установить друг с другом связи, которые были бы плодотворны для всех них. Итак, в чем состоят различия между индивидуальной и семейной психотерапией? Индивидуальная психотерапия описывалась в общих чертах в обоих томах структуры магии как процесс, в котором развлечение метамодели, репрезентативные системы, вопросы для работы с неконгруентностью используются для выявления той части модели мира клиента, которая каким-то образом была обеднена, лишая клиента возможности выбора, способности справиться со своими проблемами и получить от жизни то, к чему он стремится. Выявив эту часть модели, психотерапевт получает возможность понять смысл поведения клиента, поскольку становятся известны предпосылки, на которых строились его репрезентации. Соответственно, психотерапевт получает богатую возможность выбирать линию своего дальнейшего поведения. В первом томе «Структуры магии» мы говорили о том, что люди не бывают плохими, больными или порочными, каким бы причудливым ни казалось на первый взгляд их поведение. Аналогично и в семейной психотерапии мы не считаем, что причиной трудностей в семье является определенный человек, равно как не классифицируем ни одного из членов семьи и ни одну из частей кого-либо из них в качестве плохого, больного или ненормального. Мы основываемся на предпосылке, что в системе в семейном организме как целом Имеется некоторая часть общей модели мира, и эта часть каким-то образом обеднена и, следовательно, мешает плодотворному развитию процессов в данной семье. Первое из двух наиболее резких отличий семейной психотерапии от индивидуальной состоит в том, что паттерны поведения, которые в контексте индивидуальной психотерапии сначала кажутся психотерапевту странными, приобретают Гораздо больше смысла, если всмотреться и вслушаться в поведении человека в контексте психотерапии семьи. Семья сама по себе представляет собой один из наиболее важных контекстов, к которым вынужден адаптироваться человек. И поэтому особенности поведения, кажущиеся странными для отдельно взятого человека, становятся гораздо более понятными в контексте семейных паттернов. Другими словами, психотерапевт получает непосредственный доступ к наиболее важному контексту данного индивида. Контексту, который более чем все другие способствует формированию обобщений в его модели мира. Это, разумеется, оказывает значительное влияние на выбор конкретных психотерапевтических техник. Возьмем, например, технику отыгрывания. Одним из преимуществ данной техники является то, что психотерапевт может сам увидеть и услышать, каким образом его клиент моделирует собственный опыт. Наблюдая воспроизведение некоего прошлого опыта клиента и затем сравнивая смысл, каким наделяет его клиент с тем смыслом, который вкладывает в него он сам, психотерапевт получает отличный пример того, какие виды процессов моделирования обычно использует клиент, конструируя модель своего опыта. Применяя технику отыгрывания в индивидуальной психотерапии, психотерапевт получает возможность выяснить, какой именно способ использования клиентом трех универсальных процессов человеческого моделирования приводит его к успеху или, напротив, к неудаче в решении жизненных проблем. Например, наблюдая процесс отыгрывания, психотерапевт может обнаружить, что клиент систематически не получает информации, которую другие участники постановки предъявляют ему аудиально. Он просто не слышит, что они ему говорят. В то же время, в контексте семейной психотерапии, у психотерапевта нет необходимости полагаться на воссоздание какой-либо сцены из прошлого поскольку прямо у него на глазах разворачивается процесс реальной коммуникации. То есть он непосредственно наблюдает процесс, лежащий в основе моделирования, осуществляемого его клиентом. Внимательно исследуя процесс коммуникации, наличие или отсутствие неконгруентности в коммуникации между членами семьи, систематическое избегание или опущение определенных типов сообщений – и задавая членам семьи вопросы о том, что они сами лучше всего осознают в этом процессе, психотерапевт может выявить опущение, искажение и обобщение, препятствующее членам семьи достичь того совместного опыта, к которому они стремятся. Второе резкое отличие психотерапии семьи от индивидуальной психотерапии заключается в том, что в последний индивид каким бы неконгруентным и расщепленным он ни был, какое бы множество различных частей он не выражал, как бы не противоречили эти различные части друг другу, все же занимает одно единственное тело. В семейной психотерапии участвуют несколько человек, занимающих разные тела, и как следствие имеется возможность, что Изменение семейной системы в результате вмешательства психотерапевта выразится в решении всех членов семьи ликвидировать семью как организм. В дальнейшем, излагая материал, мы будем исходить из допущения, что распад семьи ⁇ это наименее приемлемый результат для психотерапевта. Данный результат, конечно, не имеет аналогов в индивидуальной психотерапии. Допущение, что распад семьи представляет собой наименее приемлемый результат, налагает на психотерапевта определенное ограничение. Прежде всего, мы рекомендуем ему в самом начале работы с данной семьей выяснить у членов семьи, какие цели они сами ставят перед собой. Это даст ему возможность принять решение, стоит ли пытаться работать с этими людьми в направлении достижения их целей и при этом оставаться в рамках ограничений, налагаемых спецификой психотерапии семьи. Психотерапевт может, например, не захотеть принять указанное ограничение семейной психотерапии, но предложить вместо этого поработать с отдельными членами семьи в условиях индивидуальной психотерапии. Как показывает наш опыт, В некоторых обстоятельствах распад семьи может оказаться для членов семьи самым благоприятным вариантом с точки зрения их способности изменяться и расти. То есть как раз наиболее, а не наименее приемлемым результатом психотерапии. В качестве примера, который будет очевиден для слушателя, можно привести ситуацию с семейной системой, в которой присутствует выявленный пациент-шизофреник, ведущий борьбу за освобождение от паттернов семейных взаимодействий, в ловушке которых он оказался. Итак, исходя из допущения, что распад семейной системы – это наименее желательный результат, в чем именно заключаются отличия в поведении психотерапевта в рамках семейной психотерапии от его поведения в ходе индивидуальной психотерапии? Исходя Из собственного опыта можем сказать, что работая с любой семьей или супружеской парой, нам всегда удавалось выявить конкретную форму семантической неправильности, так называемой семантической неправильности причиноследствия, когда один из членов семьи представляет другого члена семьи в качестве причины того, что он, первый член семьи, испытывает какое-то чувство, или эмоцию. Примером данного вида неправильности служат такие высказывания, как «мой муж заставляет меня чувствовать себя богиней, когда смотрит на меня таким взглядом». Она очень огорчает меня, когда совсем не слушает, что я говорю. В обоих процитированных случаях люди, сделавшие данное заявление, принимают такую репрезентацию собственного опыта, согласно которой их чувства определяются или вызываются действиями другого человека. Языковая репрезентация семантической неправильности «причина-следствие» при отображении на мир опыта говорящего транслируется в схемы «вижу-чувствую» или «слышу-чувствую», о чем мы подробно говорили в части третьей данного тома. Таким образом, один из наиболее распространенных способов сохранения парных семейных отношений состоит в поддержании положительных нечетких функций, обладающих высокой ценностью. Поскольку основное ограничение, налагаемое на семейную психотерапию, состоит в том, чтобы сохранить семью как организм, постольку психотерапевт, ставящий под вопрос семантическую неправильность, причина следствия или нечеткие функции, лежащие в ее основе, атакует самые основы семейной системы. Здесь и проходит основное отличие семейной психотерапии от индивидуальной. В индивидуальной психотерапии позитивным значением обладает постановка под вопрос всех и каждого выражения семантической неправильности причина следствия в то время как в семейной психотерапии психотерапевт должен принять сознательное решение о том, к чему может привести разрушение подобной семантической неправильности с точки зрения сохранения семейной системы. Чуткость, проявляемая психотерапевтом при отборе конкретных причинно-следственных связей, с которыми он будет работать эксплицитно, в существенной мере определяет искусство быстрой и эффективной психотерапии семьи. Далее, в этой части аудиокниги, мы поговорим об основных принципах, ориентируясь на которые, психотерапевт может принимать эффективные решения относительно того, постановка под вопрос, каких форм семантической неправильности причина-следствие приведет к позитивным результатам. С учетом ранее сказанных специфических особенностей, психотерапевт может использовать уже хорошо знакомый нам трехэтапный процесс для оказания семье помощи в ее процессе изменения и роста. Первый. Определение того, к чему стремится семья, как целое, а также того, какими ресурсами она располагает в настоящий момент. Второй. Развитие семейной системы от ее текущего состояния к желаемому состоянию. Третий. Интеграция новых вариантов выбора и паттернов взаимодействия созданных семьей и психотерапевтом в ходе психотерапевтических сессий. Эти три этапа параллельны трем этапам работы с неконгруентностью, а именно идентификация неконгруентностей, сортировка неконгруентностей на полярности и интеграция неконгруентностей. Когда мы более подробно изложим принципы семейной психотерапии, эти параллели станут еще более очевидными. Идентификация текущего состояния семьи и ее желаемого состояния. В любой форме психотерапии психотерапевт выступает в качестве модели коммуникации. Как показывает наш опыт, начиная работу с какой-то семьей, особенно полезно прямо осведомиться о том, Каковы будут цели данной психотерапевтической работы? Мы обнаружили, что крайне полезно попросить каждого члена семьи сформулировать свои ожидания от предполагаемых психотерапевтических сеансов. С этой целью можно задать какой-нибудь из следующих вопросов. Что вы надеетесь получить для себя и для своей семьи в результате психотерапии? Как именно вы хотели бы изменить себя и свою семью? Что вы хотите для себя и своей семьи? Если бы вы могли изменить себя и свою семью по вашему желанию, какие изменения вы осуществили бы? Как именно изменились бы вы и ваша семья, если бы произошли наиболее желательные с вашей точки зрения изменения? Разумеется, в ответ на любой из этих вопросов психотерапевт получит поверхностную структуру, которую можно проверить на соответствие всем условиям психотерапевтической правильности. Кроме того, каждый из членов семьи, отвечая, будет неосознанно выбирать определенные предикаты, которые подскажут внимательному психотерапевту, какими репрезентативными системами он пользуется. Если обратиться здесь к особенностям метамодели, психотерапевт получит возможность эффективно начать процесс точной коммуникации с каждым из членов семьи уже в тот момент, когда он выясняет для самого себя и для членов семьи, каковы должны быть цели психотерапевтической работы. Результатом этого процесса станет набор взаимно согласованных психотерапевтических целей. Они определяют состояние жизни которого хочет достичь семья в процессе работы над уяснением психотерапевтических целей психотерапевт одновременно внимательно смотрит и слушает отмечая как каждый из членов семьи выражает себя свои надежды опасения нужды как он их понимает мы обнаружили что полезно в качестве естественной И неотъемлемой части этого процесса попросить каждого из членов семьи рассказать, как они переживают текущий опыт психотерапевтической сессии. Поставив перед ними такую задачу и затем внимательно наблюдая их реакции, мы можем многое узнать о тех принципах моделирования, с помощью которых они строят модель своего опыта. В качестве примера, мы приведем несколько небольших отрывков из диалогов, происходивших на начальных этапах психотерапевтического процесса. Психотерапевт. А вы, Бетти, как жена и мать, что вы надеетесь получить для самой себя и для своей семьи? Какие изменения вы хотели бы осуществить? Бетти. Ну, я вижу столько гнева и горечи в нашей семье. «Я не могу ни на секунду расслабиться. Только посмотрите на моего мужа, как он сидит там и не обращает на меня внимания, как обычно». Психотерапевт. «Откуда вы знаете, что Джим, ваш муж, не обращает на вас внимания, Бетти?» «Бетти, что вы имеете в виду, когда говорите, откуда вы знаете, что он не обращает на меня внимания? Да любой может ясно видеть, что он... Он даже не взглянул на меня?» за все это время, пока я разговариваю. Я даже не... Обратите внимание, что даже на материале этих нескольких строк психотерапевт может уже идентифицировать множество важных паттернов. Бетти употребляет главным образом визуальные предикаты «видеть», «смотреть», «ясно», «взглянуть». Квантеры всеобщности «никогда», «всегда», «любой», «ни разу» все время, и использует поступающую визуальную информацию в качестве основы для чтения мыслей. Комплексный эквивалент «он даже не взглянул на меня» равно «он не обращает на меня внимания». Совместное употребление визуальных предикатов и кванторов всеобщности, синтаксический коррелят категории 2 сатир, «обвиняющий», соответствует распространенному паттерну который обсуждался нами в части второй данного тома, а именно конгруентное сочетание позиции обвиняющего с визуальными предикатами. Психотерапевт перебивая. Подождите, Бетти. Джим, я хочу вас кое о чем спросить. Вы сейчас не обращали внимания на Бетти? Джим. Нет, я слышал, что она сказала. Психотерапевт. Скажите, пожалуйста, Джим. Что вы испытывали, когда слушали, как она говорит то, что она сказала? Джим. Ну, она часто говорит мне, что я не слишком хорош. Так что я вроде как привык, знаете ли, я просто... Психотерапевт. Минуточку, Джим. Что вы на самом деле слышали из того, что сказала Бетти? Джим. Ну, я... Я не могу вспомнить, какие точно слова она говорила но голос у нее был по-настоящему сердитый. Вы знаете, я слышал этот голос много раз и раньше, так что уловил смысл. Из этих нескольких строк внимательный психотерапевт может извлечь совсем другой паттерн. Обратите внимание, что Джим употребляет большое количество аудиальных предикатов. «Слышал», «сказала», «голос» но не может вспомнить слова. Вероятно, он реагирует на тон голоса Бетти. Кроме того, его слова подтверждают, что подобные идеологии, обвинения Бетти, хорошо знакомый ему паттерн. Обратите внимание, что он также использует комплексные эквиваленты. Голос у нее по-настоящему сердитый, равно она говорит, что я не слишком хорош, лежащее в основе чтения мыслей. Один из постоянно встречающихся паттернов, позволяющих отличать семьи, которые относительно открыты для изменения и роста, от относительно закрытых семей это то, в какой степени члены семьи предпочитают пользоваться обратной связью вместо калибровки при общении друг с другом. Другими словами, если каждый раз, когда Джим слышит сердитый голос Бетти, он знает, Что она говорит ему, что он не слишком хороший муж. Или если всякий раз, когда Бетти видит, как Джим не смотрит на нее, когда она что-то говорит, она знает, что он не обращает на нее внимания. Это значит, что каждый из членов семьи некоторым образом откалиброван по отношению к коммуникации другого. А значит, у них отсутствуют развитые каналы для предоставления друг другу обратной связи. То есть, вместо того, чтобы просто спросить Джима, слушает ли он ее и собирается ли ей отвечать, просьба об обратной связи, Бетти делает основанное на чтении мыслей допущение, что раз не смотрит, значит, не обращает внимания. Скорее всего, даже если Джим скажет, что он внимателен к ней, Бетти будет отрицать это поскольку она откалибрована на аналоговую часть коммуникации с Джимом. Смотрит он на нее или нет? И даже его прямое утверждение не повлияет на эту калибровку. Бетти и Джим имеют целый ряд привычек, образующих в совокупности откалиброванную коммуникацию, оставляющую мало возможностей для изменений. Джоан, я хочу ответить...» «Но чувствую страх. Я...» «Психотерапевт». «Страх чего?» Джоан. «Ну, я... Я не знаю, должна ли я говорить об этом?» «Мама всегда...» Джойс, перебивая ее. «Ну, конечно, дорогая, пожалуйста, ты можешь говорить совершенно свободно». Говорит грубым резким голосом. При этом указательный палец... Левой руки направлен на Джоан, ее дочь. Джоан, я думаю, я пока подожду. Я сейчас как-то неуютно себя чувствую. Психотерапевт. Макс, поворачиваясь к отцу, что вы испытывали сейчас, во время диалога между вашей женой и дочерью? Макс. Ну, я просто не понимаю, чего ты от нас хочешь, Джоан. Ты начинаешь что-то говорить? Твоя мать подбадривает тебя, и тут ты останавливаешься, и ты постоянно огорчаешь нас подобным образом. Здесь, обратившись к отцу мужу с просьбой описать свой опыт восприятия коммуникации между женой и дочерью психотерапевт узнает, что для него, Макса, сообщение, предъявленное женой дочери аналоговое обвинение, неконгруентное вербальному сообщению, репрезентировано только вербальной частью. Фактически он обвиняет дочь. Ты постоянно огорчаешь нас подобным образом в том, что она отвечает на аналоговую часть сообщения, предъявленного ей матерью. Употребление местоимений множественного числа «мы» нас показывает психотерапевту, каким образом отец воспринимает и репрезентирует расстановку сил в их семейной системе. Примеров подобного типа можно привести еще множество. Но смысл, который мы хотели донести, прост и заключается в том, что в ходе этой начальной стадии психотерапевту следует одновременно стараться понять, к какому состоянию стремится данная семья и то, каково ее состояние в данный момент времени. Наиболее крупные паттерны коммуникации между членами семьи можно с пользой для дела организовать следующие категории а репрезентативная система каждого из членов семьи б категория пассатир для каждого из членов семьи в постоянно повторяющиеся паттерны неконгруентности в коммуникации каждого члена семьи г предпочитаемый входной канал для получения информации у каждого члена семьи д предпочитаемые выходные каналы для самовыражения у каждого члена семьи. Е – вид и степень развития семантической неправильности у каждого члена семьи. Как уже говорилось в предыдущих разделах, этой информации вполне достаточно для того, чтобы психотерапевт мог получить непротиворечивое представление о текущем состоянии каждого из членов семьи. Теперь рассмотрим, как эти паттерны соединяются друг с другом, образуя семейную систему. Основой любого обсуждения семьи как системы является понимание процесса, благодаря которому люди объединяются, образуя пары и семьи. Назовем его «принципом образования пары».